Аркадий Аверченко. Сочинение в двух томах. Том второй Смешное в страшном. Москва. Лаком. 2000 год. Содержание. Записки простодушного. Деловая жизнь. Константинопольский зверинец культные тайны Востока. О гробах, тараканах и пустых внутри бабах. Русские Византии. Язык богов. Утопленники. Чехословакия. Самый страшный притон Праги. Смешное в страшном. От таше конторович собачки мемуары улитки истории двух чемоданов уники коммунок скорая помощь советский словарь пантонон советов молодым людям советы начинающим полководцам как выигрывать войны Приложение к пантеону советов молодым людям — шутка мецената.